Глава 87. Это место. Спокойной ночи, дорогой Уритеру. Спокойной ночи, милый сородич. Спокойной ночи, сияющие. Из ящика двадцать девять Рубин. Контрольное здание клятвенных врат трясло, как будто в него врезался валун. Адалин споткнулся, а затем упал на колени. За тряской последовали отчетливый скрежет, и ослепительная вспышка. Его желудок кувыркнулся, он провалился в пустоту. Где-то поблизости закричала шалан. Адален ударился о твердую поверхность, и удар был настолько сокрушительным, что он откатился в сторону, а потом и вовсе рухнул с края белокаменной платформы. Принц упал на что-то податливое. Вода? Нет, ощущения не те. Он извернулся и увидел, что его окружают бусины. Тысячи и тысячи бусин, по размеру меньше, чем сфера с буресветом. Адалин задергался и запаниковал, чувствуя, что тонет. Он умирает. Он умрет. Задохнется в этом море бесконечных бусин. Он... Кто-то схватил его за руку. Азур вытащил его. И помогла забраться на платформу. Бусины скатывались с его одежды. Он закашлялся, словно чуть не захлебнулся, хотя ему в рот угодило всего лишь несколько бусин. Буря, отец. Адалин застонал, озираясь. Небо над головой было неправильным, черным, как смола, и покрытым странными облаками, которые как будто уходили в бесконечность, как дороги в вышине. Они вели к маленькому далекому солнцу. Океан Бусин простирался во всех направлениях, и над ними витали крошечные огни. Тысячи и тысячи, словно пламя свечей. Подошла Шалан, опустилась рядом с ним на колени. Неподалеку вставал Каладин, отряхиваясь. Эта круглая каменная платформа была словно остров посреди океана Бусин, формой приблизительно напоминая контрольное здание. Над ними, словно часовые, парили два огромных спрена. Они выглядели увеличенными версиями людей, ростом футов в тридцать. Один был непроницаемо черного цвета, другой — красного. Адалин сперва принял их за статуи, но их одежда трепетала на ветру, а потом они пошевелились, и один обратил взгляд на людей внизу. «О, это плохо!» — прошептал кто-то рядом. Это очень-очень плохо. Адали нагляделся и обнаружил говорившего. Существо в жестком черном костюме, который каким-то образом казался сделанным из камня. Вместо головы у него был шар, полный беспокойных меняющихся линий, углов и невозможных фигур. Принц вскочил и попятился. Он едва не столкнулся с девушкой с синевато-белой кожей, бледной, как снег, в тонком платье, трепетавшем на ветру. Рядом с нею стоял другой спрен в женском обличии с пепельно-коричневым лицом, которое оказалось сделанным из туго сплетенных шнуров толщиной с волос. Существо носило лохмотья, и у него были выцарапаны глаза, как у картины, которую кто-то испортил ножом. Адалин огляделся, считая. Больше на платформе никого не было. Два огромных спрена в небе и три маленьких внизу. Адалин, Шалан, Каладин и Азур. Похоже, клятвенные врата перенесли только тех, кто был внутри контрольного здания. Но куда? Азур посмотрела на небо. «Проклятие!» — тихо сказала она. «Я ненавижу это место!»